Глава 5 я т а к и не увидел, как автобус проезжает по мосту через Сето-Найкай. Проспал. А так хотелось посмотреть эту громадину. Ведь я этот мост только на карте видел. Кто-то легонько тряхнул меня за плечо. «Эй! Приехали! Просыпайся!» — услышал я голос своей попутчицы. Потянувшись в кресле, я тыльной стороной руки п р о т ё р глаза и посмотрел в окно. Автобус действительно стоял на площади, видимо, привокзальный. Все вокруг было залито светом нового утра, ослепительно ярким и в то же время каким-то умиротворяющим. В Токио солнце светит немного иначе. Часы показывали 6.32. — Ну, наконец-то! — устала, — проговорила она. — Уж думала, никогда не доедем. — Что теперь со спиной будет? — И шея болит. Ни за что больше не поеду ночным автобусом. Лучше на самолёте. Наплевать, что дороже. Воздушные ямы, угонщики — это всё равно. Только на самолёте. Я снял с верхней полки её чемоданчик и свой рюкзак и спросил. — Тебя как зовут? — Меня? — Ага. — Сакура. — А тебя? — Кавкатамура. — Кавкатамура, — повторила она. Странное какое имя. Хотя легко запомнить. Я кивнул. Стать другим человеком непросто. Не то что имя сменить. Выйдя из автобуса, девушка поставила чемодан на землю, села на него и достала из кармашка маленького рюкзака записную книжку. Записала что-то шариковой ручкой, вырвала листок и протянула мне. На листке были цифры. Как я понял, номер телефона. — Мой мобильник, — сказала, нахмурившись она. — Я буду жить у подруги. Захочешь потусоваться — звони. — Может, перекусим вместе? — Ну, звони, не бойся. Как говорится, даже случайная встреча связана с кармой прошлой жизни, — закончил я. Вот — Вот-вот, — сказала Сакура. — И что же это значит? В мире все предопределено. с л у ч а й н о с т и не бывает, даже в мелочах. Сидя на своем желтом чемодане с записной книжкой в руке, она задумалась. «Окей. Это все философия. Можно и так думать. Может, ничего плохого в этом и нет. Хотя все эти разговоры про реинкарнацию... От них Нью-Эйджа малость отдает. Но, и м е ю в виду, дружок Кавка Тамура, я кому п о п а л а номер мобильника не даю. Понял?» Я сказал спасибо и, сложив листок с ее телефоном, спрятал его в карман ветровки. Потом передумал и переложил в бумажник. — Ты сколько в Токомацу пробудешь? — спросила Сакура. — Пока не знаю. — Как получится? Слегка наклонив голову на бок, Сакура пристально посмотрела на меня с таким видом, будто хотела сказать «ну и ладно». Потом села в такси, махнула мне рукой и укатила. Я снова остался один. Сакура. Значит, она не моя сестра. Хотя имя сменить дело н е х и т р о особенно если человек хочет от кого-то скрыться. Я заранее забронировал в Токоматсу бизнес-отель. В Токио позвонил в Ассоциацию молодых христиан, и там мне посоветовали эту гостиницу. Через Ассоциацию получилось дешево, но... Скидка действовала всего трое суток, а дальше уже надо платить по полной. Если заняться экономией, — думал я, — то можно переночевать на скамейке у вокзала. На улице не холодно, поэтому можно и в каком-нибудь парке улечься. Спальный мешок есть, но нарвешься в таком месте на полицейского. Потребует удостоверение личности. Мне этого меньше всего хотелось. Поэтому на первые три ночи я забронировал гостиницу, а дальше посмотрим, что будет. У вокзала я заглянул в первую попавшуюся удонья, чтобы подкрепиться. Я родился и вырос в Токио, и удон ел редко. Но такого, что подавали в той закусочной, никогда не пробовал. Лапша была что надо. Упругая, свежая, бульон душистый. И, на удивление дешево. Просто объедение я две порции умял. Давно так не наедался. Много ли человеку для счастья нужно? Я вышел на привокзальную площадь, посидел на скамеечке, подняв голову к прояснившемуся небу. Вот она, свобода. Один, сам по себе, как облака в небе. Время до вечера я решил скоротать в библиотеке. Заранее узнал, где в Токомацию и окрестностях какие библиотеки. Я с детства привык к библиотекам. А куда деваться, если домой идти не хочется? В кафе не пускают. кинотеатр тоже. Остаётся библиотека. За вход платить не надо. Пришёл один, без взрослых, никто слова не скажет. Садись на стул и читай любимую книжку. После уроков я на велосипеде катил в ближайшую районную библиотеку. А сколько я просидел там в выходные. Читал всё, что под руку попадётся. Рассказы, романы, биографии, книги по истории. Разобравшись с детской литературой, переключился на книжки для взрослых. Прочитывал до конца даже те книжки, в которых ничего не понимал. Уставал читать, перебирался в кабинку с наушниками и слушал музыку. О музыке я не имел никакого понятия, поэтому слушал подряд все кассеты, что стояли на полке, начиная справа. Так познакомился с Дюком Эллингтоном, Битлз, Лед Зепплин. Библиотека стала моим вторым домом. Вернее сказать, там и был мой настоящий дом. Я приходил туда почти каждый день, знал в лицо каждую библиотекаршу. Они помнили, как меня зовут, здоровались, норовили сказать что-нибудь ласковое. А я жутко стеснялся и им не отвечал. В пригороде Токомацу есть частная библиотека, которую устроил в своем доме один богач из старинного знатного рода. В ней были собраны редкие книги, да и сам дом с садом стоило посмотреть. Библиотеку я видел на фото в журнале е т а ё Большое старое здание традиционной постройки, уютный читальный зал, напоминающий гостиную. Люди развалились на диванах в непринужденных позах, читают книги. Эта фотография почему-то на меня так подействовала, что я подумал, будет случай, надо обязательно побывать в этой мемориальной библиотеке Камура. В справочном бюро на вокзале я поинтересовался в Как туда добраться? Любезная женщина средних лет за стойкой вручила мне туристическую карту, пометила крестиком место, где находилась библиотека и объяснила, на какой электричке ехать. «До вашей станции минут 20 не больше», — сказала она. Поблагодарив, я подошел к табло с расписанием. Электрички ходили каждые 20 минут. До следующей оставалось еще немного времени, и я купил в киоске б е н т о чтобы было чем пообедать.